не с большим почтением относился до Янанда, к Корану и к Пуранам. Он попирал ногами тело правоверного брахманизма. Он был безжалостен к тем из своих соплеменников, которые в настоящем или в прошлом способствовали тысячелетнему упадку Индии, когда-то владычицы мира. Примечание. Очень интересна его панорама истории Индии. Ряд пламенных речей о всемирной истории, относящихся к заре человечества и господству Индии над всем земным шаром, включая Америку и Австралию, так как для него Нага, змей, и Патала, духи ада, о которых говорит легенда, это народы-антиподы, а сражения с асурами и ракшасами означают войны с астерийцами и негроидами. Дайянанда низводит на землю всю мифологию. Он относит начало всех бед Индии и упадка духа Вет к тысячелетней войне, воспетой в Махабхарате, во время которой героическая Индия сама себя уничтожила. С особенной ненавистью относится он не только к материализму, как следствию этих войн, но и к растлевающему джайнизму, По его мнению, Шанкара был славным, но несчастливым героем Первой войны Индии за ее духовную независимость. Он хотел разорвать путы ересей, но потерпел неудачу. Он умер, был убит во время своей освободительной борьбы и был сам уловлен сетями, попавшись на приманку джайнизма и главным образом майи, которая внушала Дайянанди, далекому от иллюзии и крепко стоявшему на почве реальности, непреодолимое отвращение. Конец примечания. Он не щадил ничего, что, по его мнению, искажало или профанировало истинную ведическую религию. Примечания. Он называл «грехом всякое идолопоклонство», Он считал абсурдом и святотатством божественное воплощение. Конец примечания. Он был лютером, порвавшим с римской церковью, совратившийся с пути и разложившийся. Примечание. Сам он бросил в лицо брахманов оскорбительное название папы, буквально грешники. Примечание редакции. Конец примечания. Его первой заботой было дать своему народу возможность впервые пить непосредственно из чистого источника священных книг. Он перевел веды и толкования к ним на народный язык. Примечание. Между 1876 и 1883 годом под его началом была целая бригада пандидов. Он писал на санскритском языке. Пандиды переводили на разные диалекты, но лишь он один переводил с оригинала. Его перевод, который он не успел проверить, снабжен грамматическими и этимологическими объяснениями каждому стиху и комментариями, толкующими его общий смысл. Конец примечания